или что одно и то же нет ничего, кроме противоположностей, взаимно проникающих и обуславливающих друг друга и непрерывно переходящих друг в друга. Все течет. Такова моя вера, благословенный царь, владыка двух святых городов. Я верю в разум» пронизывающий сам себя, ибо нет различия между этим разумом и миром им сотворенным. Но я отказываюсь верить в высшую, собственным существованием наделенную сущность, которая отличается от этого мира так, как создатель отличается от дома, который он построил, или писатель от книги, которую он сочинил, или мать от ребенка которого она произвела на свет. Петр замолчал. Молчал и султан. И воцарилась тишина, нарушавшаяся лишь учащенным дыханием взволнованного ученого Хамди, кисти Петра. Султан размышлял, и его бородатое лицо сделалось серьезным и строгим. «Ты сказал «Панторей» — все течет», — спросил он несколько, погодя. Петр покачал головой в знак согласия. «Именно так, Ваше Величество, «Панторей» — это древнегреческое выражение, которым пользовались в своих сочинениях и арабские, и мусульманские мыслители, прежде всего Ибн Сина» известный под именем Авиценна, который жил шесть веков назад, и Ибн Рушт, который был моложе его на сто лет, именуемый Аверроэс. Султан хлопнул ладоши. «Велите привести муфтия», сказал он привратнику, явившемуся по этому знаку. «Если муфтий, сказал он, обращаясь к Петру, «отвергни твою исповедь, как преступную болтовню и блудословие, тогда простись с этим, как ты называешь, миром противоположностей, который, оказывается, и это очень меня занимает, вообще даже и не противоположности, поскольку все едино есть». А я была, может, и безумец, и язычник, но, клянусь бородой пророка, моему величеству с тобой не скучно. Однако сначала выслушаем Муфтия. Муфтий, напомним для ясности, был высшим духовным лицом и экспертом по вопросам веры. Это был тощий неопрятный человечек, настолько крошечный, что халат, который набросили на него в приемной, волочился по земле. Тогда не позволялось являться на аудиенцию к султану иначе чем в козьемном халате. Если Петр и Хамди и стереограф, вызванные в Сириаль для того, чтобы повелитель излил на них свой гнев, были одеты в халаты серые, строгие, подобные облачения кающихся грешников, то муфтий, личность почтенная и высокопоставленная, был облачен в великолепные, расшитые золотом парчевые одежды. Он был очень взволнован, потому что был вызван неожиданно, ни с того ни с сего, трон высочайшего всегда тревожно. Помимо всего прочего, совесть у него была нечиста, поскольку прошлую ночь он прокутил, закрыв окна, пил с обутыльниками вино, употреблять которое, как известно, запретил Аллах. До сих пор у него гудела голова, и от него, как от старого бочонка, воняло бродившим в напитком. Поэтому на помятом рябом лице убысовывшимся из богатого мехового воротника